Глава 11 Жак нашел в передней сильно встревоженного Франсуа. Старый слуга сообщил ему, что доктор Лес ушел с вызывающим его господином, с которым перед тем о чем-то сильно спорил. Уходя он просил сказать Куртомеру, чтобы тот по возможности скорее приехал к нему на бульвар Гаусмана. Сверх этого Жак ничего не мог добиться от смущенного Франсуа и, приказав ему сказать Маркизе, что Дутрулес и он отправились присылавшему за ним больному товарищу, поспешил на призыв друга. Невеселые мысли занимали его, пока он торопил своего возницу ехать быстрее, особенно когда вспомнил сказанное ему в этот вечер Дутрулесом о какой-то сцене, произошедшей у него с мотопаном. Каково же было его удивление, когда, несмотря на довольно поздний час, Он нашел лестницу Матопановского дома, освещенной, как для бала и самого почтенного маршруа, торжественно стоящего на пороге. — Господин Дутер Лес вернулся, — спросил Жак мимоходом. — Вернулся и не один, имею честь сообщить вам это. — Знаю. — Не трудитесь входить на четвертый этаж. Ваш друг находится в квартире господина барона. Попробуйте спросить его там. Ведь, может, вам и позволят с ним повидаться, ответил превратник с дерзкой улыбкой. Вот глупости господин мотопан не осменится силы удерживать у себя до леза С этими словами Жак направился к двери мотопана. Что же такое случилось, думал он, не без страха взявшись за звонок. Не убил ли кого этот мерзавец мотопан? С него станется. Дверь отворилась тотчас же, и как бы сама собой. В первый момент за ней никого не оказалось. Но как только Жак сделал несколько шагов вперед, на пороге следующей комнаты показался наш старый знакомый, полицейский комиссар, помогавший расследовать пропажу оживелья. — Как? Это вы? — радостно воскликнул Куртомер. — Стало быть, вы, — увели дотрлеза. — Что же случилось? — Не поджег ли Матапан свой дом в припадке сомнамбулизма? — Нет, не то. — К несчастью, — пробормотал комиссар. — Как к несчастью? Что же могло случиться, дурного? Мы сейчас поговорим с вами. Я ожидал, что вы приедете. Жак быстро вошел в комнату. Вслед за ним, заперев дверь, вошел комиссар. — Вот в двух словах в чем дело, — сказал он. Господин Матопан исчез. — Исчез? Но Лес говорил мне, что он сегодня имел с ним разговор. Я слышал от господина дотерлеса то же самое, что и вынудило меня дать ход следствию по письму господина мотопана к господину прокурору республики. — Какое письмо? — Вот оно, можете прочитать. Окончательно сбитый с толку Куртамир, несколько дрожащий от волнения рукой, «Развернул бумагу. Имею честь довести до сведения власти, что жилец мой, господин Дутерлес, угрожал мне смертью вследствие произошедшей между нами ссоры по поводу недавних событий. Он предложил мне дуэль без свидетелей на моей даче в Нелли и потребовал, чтобы дуэль состоялась тотчас же. Я согласился, так как он непозволительно оскорбил меня. Я еду драться, но, имея основания подозревать господина Дутурлеза намерения предательски убить меня, написал одному из моих друзей, чтобы тот приехал на место поединка проследить издали, честно ли он произойдет. Друг мой может не поспеть вовремя или не быть дома, медучевое я поручаю коммердинеру моему, Али, Ручите это письмо господину Прокурору республики, если в девять часов вечера я не вернусь домой на бульвар Гаусмана. В таком случае прошу произвести немедленный осмотр моей дачи в Нели. Али знает, где она находится. Теперь, милостивый государь, когда вы прочли это письмо, я должен исполнять мой долг. Вам предстоит присутствовать на очной ставке между господином доктором лезом и Али. «Очная ставка? Слаки?» «Перед правосудием все равны, господин де Куртомер. Но мы заставляем дожидаться вашего друга. Он, вероятно, уже узнал ваш голос», — прибавил комиссар, отворяя дверь в курительную комнату Моттапана, который четыре дня назад тут принимал своего достойного друга жиромона Странная меблировка комнаты немало поразила куртамера. Точно он опять как во времена своих прежних плаваний очутился в жилище какого-нибудь паши. С этой восточной обстановкой как нельзя более гармонировал Али бронзовым цветом своей кожи, пунцовой, с золотом евреи, особого полувосточного покроя. У окна стоял Дутрлес. «Наконец-то ты пришел!» — воскликнул он, бросаясь навстречу Жаку. «Я ожидал тебя раньше!» «Пришел так скоро, как только смог отделаться», — ответил Куртомер, пожимая протянутую ему руку. «Но каков мотопан, Какую опять историю затеял?» «Я только что прочитал его письмо, обвиняющее меня». Нервно сказал Дутер Лес. «А я собирался просить вас, господин Дутер Лес рассказать мне подробно, что произошло сегодня между вами и господином Матопаном, обратился к нему комиссар. В четыре часа, к великому моему удивлению, господин Матопад пришел ко мне. Приняв его у себя в кабинете, я спросил, что ему нужно. Он заговорил очень дерзко о моем участии в событиях той ночи. Если бы его оскорбительные выражения касались только меня, я, может, и сдержался бы, но он позволил себе коснуться еще одной особы, и тогда я не выдержал. Теперь сожалею об этом. Я поднял на него руку. — И дал ему пощечину, — великолепно сделал, — воскликнул Куртомер. — Да, я хотел дать ему пощечину, но он отвернулся, и моя рука лишь слегка коснулась его лица. Ожидая нападения, я взялся за револьвер, лежавший на моем столе, но Монтапан даже не попытался употребить, против меня, физическую силу, а очень спокойно сказал, — Вы должны дать мне удовлетворение. И тотчас же я этого требую. Я невольно подумал, что он пришел с намерением вывести меня из терпения, чтобы воспользоваться моей первой дерзостью для вызова. — Так вы утверждаете, что он вас вызвал, а не вы его? — Утверждаю, напреки его письму к господину прокурору. Вызов его показался мне очень естественным. Я ответил, что его секунданты... Могут обратиться завтра к господину Жаку де Куртамеру, который будет моим секундантом. С величайшим удовольствием проговорил сквозь зубы Жак. Ваше объяснение совершенно опровергает письмо, сказал комиссар. Потрудитесь же сообщить мне, что вы делали после того, как расстались с господином Матопаном. Господин Матопан ушел от меня в четверть пятого. Свидание продолжалось не более десяти минут. Желая поскорее передать все происшедшее Жаку де Куртамеру, я отправился к нему, не застав дома, пошел отыскивать его в клубе. При этом я должен заметить, что, получив приглашение от его тетки, маркизы де Вервень, на вечер, я заранее оделся в вечерний костюм, предвидя возможность не иметь времени вернуться домой до вечера. Так и случилось. Нигде не найдя Жака, я зашел в кафе Ангеле пообедать и там встретил нашего старого товарища Курдье. «Да ведь он живет в Америке», — сказал Жак. Он приезжал на короткое время в Париж и сегодня вечером должен был уехать обратно. Он так мне обрадовался, что полностью завладел мной, потащил с собой свою гостиницу. Мы окончили наш обед в половине девятого... Ехать к Маркизе было еще рано, так что я не очень сопротивлялся. — Держу пари, что ты позволил увлечь себе и на железную дорогу. — К сожалению, да. — Можете ли вы, господин Дутерлес, доказать, что именно таким образом провели свой вечер? — спросил комиссар. — До половины девятого, да, конторщица в кафе Англе, хорошо меня знает и, конечно, не забыла, как я... Расплачиваясь, разговаривал с ней. На дальнейшее время у меня нет свидетелей, кроме уехавшего кардье Как нарочно я не встретил никого из знакомых на Сен-Лазарском дебаркадере. Я проскользнул вслед за кардье между пассажирами на платформу, откуда, увидев, что у меня нет билета, меня довольно резко выпроводил один из кондукторов. «Сможете ли вы узнать этого кондуктора в лицо?» Спросил комиссар, все время внимательно слушавший его рассказ. Не берусь, я совсем не смотрел на него, прощаясь, кардье В котором часу господин Кордье должен сесть на пароход. Насколько помню, он уйдет с вечерним отливом. Так я успею еще телеграфировать в гавр господину корье, и допрошу кондукторов десятичасового поезда. Куртымяр не выдержал. А вы все-таки собираетесь продолжать следствие, запальчиво вскричал он. Неужели найдется во Франции настолько глупый судья, чтобы поверить, что Дутер лес способен посягнуть на жизнь господина Матопана? Я исполняю свою обязанность, плоднокровно ответил комиссар. Теперь спрошу кавердинера господина Матопана. Пока Дутер лес говорил, Али неподвижно стоял на своем месте, злобно улыбаясь. Его улыбка ясно говорила, что он собирается энергично отстаивать интересы своего господина. — Что вы можете сказать мне в свою очередь? — обратился комиссар Кали. — Прежде всего я должен сообщить, что думал сам господин барон в последние три дня. Очень твердо ответил камердинер. Господин барон ожидал мщения со стороны господина Дутерлеза за какие-то обидные слова. И раз десять повторил мне Если со мной что-нибудь случится, знай, что это будет дело рук Дутрлеза. До подозрений господина Матопана нам нет дела. Расскажите только то, что было сегодня. Сегодня, незадолго, до четырех часов. Господин барон объявил мне, что он идет на четвертый этаж к господину Дутерлезу, позвавшему его к себе. Господин барон вернулся минут через двадцать. Он был очень взволнован и сказал мне, «Я получил оскорбление и сегодня вечером дерусь на дуэли в Нельи. Иду сейчас искать себе секунданта». Дутерлез предлагал мне дуэль без свидетелей. «Но я ему не доверяю. Он способен устроить мне западню». «То есть он сам был бы способен устроить тебе западню, Альбер?» — воскликнул Жак де Куртомер. «После этого», — продолжал Али, — «господин барон написал письмо. Оделся весь в черное, приказал не уложить его шпаги в ящик и отвезти их на дебаркадер в Фиакре». Уезжая, он отдал мне письмо с приказом отнести его в судебную палату. «Ровно в девять часов, если он к тому времени не вернется». И он не вернулся. «Нет, господин комиссар. И, наверное, его уже нет на свете. Больше я ничего не могу сказать вам. Больше ничего не знаю». Выйдя в другую комнату и притворив за собой дверь, комиссар сказал. «Я уверен». Так же, как и вы, что мотопан жив и устроил всю эту комедию, чтобы навредить господину Дутерлезу. Но для формы я должен телеграфировать в Гавр и разыскать кондуктора. Прошу вас, господа, быть осторожнее и ни с кем не говорить об этом деле, пока все окончательно не расследуется. — Дело Дутерлеза в хороших руках. — Мы можем быть спокойны, — ответил Куртомер, крепко пожимая руку обязательного комиссара. Также же радушно расстался с ним и Дутр -Лес, но на душе у него было далеко не весело. «Все идет отлично», — сказал Жак, как только они очутились вдвоем на площадке у квартиры графа Деля «Я ночую на твоем диване, мне надо многое передать тебе». Друзья вынуждены были умолкнуть перед квартирой Бурлеруа. Дверь была приотворена... Из-за нее выглядывало несколько любопытных глаз. Между прочим, длинный нос старого бурлерва. «Видишь», — грустно сказал Дутерлес, — «советую вам ориентироваться», — мимоходом бросил Жак, — «а то как бы ваша супруга не заподозрила, что вы поджидаете прекрасную лилию маршруа». Дверь быстро захлопнулась, и молодые люди мигом добежали до помещения Дутерлеза усевшись у камина в его кабинете. — В квартире графа темно, — сказал Жак, подходя к окнам. — Только в последней комнате светится слабый огонек. Признак, что ее молодая хозяйка не спит. Но через три-четыре месяца весь этаж запылает огнями, когда мы будем праздновать твою свадьбу с самой прелестной девушкой в мире. — Ты с ума сошел! — воскликнул Дутерлес. «Не бронись, а слушай!» Передав в нескольких словах свой разговор с графом Деля Кальпленедом, Жак прибавил. «А теперь я спрошу, будет ли тебе жалко расстаться с Парижем?» «Я бы охотно убежал на край света». «Зачем же так далеко поезжай лучше со мной?» «Куда?» «А туда, куда я повезу тебя на прекрасном маленьком пароходе, который будет состоять под моей командой». Покатаемся около британских берегов. Это было бы прекрасно, но что еще? Понимаю, что ты боишься, что мадемуазель Арлета будет недовольна твоим внезапным отъездом. Даю тебе слово, что она охотно благословит тебя на путешествие со мной. Что ж, согласен? — Я ни на что больше не надеюсь, — грустно ответил дотерлес. У меня остался один ты и твоя дружба. «Охотно еду с тобой. Вот и прекрасно. Завтра я еще переговорю с нашим милым графом и окончательно увижу, насколько выполнимо его предприятие, а до тех пор не спрашиваю меня подробностей. Завтра мы будем вместе обедать, и ты все узнаешь. Теперь дай-ка мне сигар и отправляйся в свою спальню. Я отлично устрою здесь на ночь».